Утратившая всякую чувствительность к разбазариванию склада перед лицом все железячной опасности, завхоз Кати и Лена утюжила широченными танковыми гусеницами широкие коридоры между полками, закатывая в единый ровный слой помидорчики, осколки банок и бутылок, тараканов, клубничное варенье и маринованный чеснок. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Ильин еще потрясал в воздухе трехлитровой банкой с солеными огурцами. Сочинский держал на готове черные мини-дыры, так и не пригодившиеся в бою. Катя Лена с удовлетворением озирала отклаженные до блеска пол, напоминавший по колористике и фигурным разводам полотно абстрактного художника, на котором смешались в кучу овощи, фрукты, ягоды, тараканы и добавленные для усиления консервирующих свойств зелень. А алочка поводила из стороны в сторону дулом очередной бутылки. В огромном зале стало странно тихо, только в воздухе стоял густой аромат маринада в сочетании с коньяком и шампанским столь высокой концентрации, что капитан космолетчиков глубоко вздохнул и решительно, с треском, открыл банку. Все вздрогнули и зазирались по сторонам в поисках недобитого противника, но Ильин спокойно достал из банки огурчик и, смачно хрустнув, изрек. «После такого и закусить не грех!» «Можно и по громулечке!» «И хлебушка бы ломтик», — добавил Сева с вожделением, глядя на сохраненный в целости деликатесный закусон. Мысль, признаться, не дурна, но удивление быстро согласилась с мужчинами Алла, презрительно покачивая в пальчиках бутылку шампанского, которой морпех никогда не считала заслуживающим уважения алкогольным продуктом. «Человеки будут это есть?» От изумления визоры Кати и Лены выскочили на полметра вперед, практически уткнувшись в банку с огурцами, куда уже запустил за гребущую лапу Сочински, не желавший отстать от командира в столь важном вопросе. Еще как будут, отозвалась Анискина, открывая банку с солеными белыми грибочками. Кстати, ты мне потом рецептик маринада на флешку скинешь? Как любая женщина из любого сектора галактики, пускай и неорганическая, Катя и Лена была весьма неравнодушна к кулинарным вопросам. Осознав, что в лице старшего лейтенанта она обрела истинную сестру по разуму, роботесса радостно защелкала лицевой панелью, выводя на экран 278 рецептов консервирующих составов для хранения оружия, применяемых лунными ботами. Но тут начавшаяся идиллия, импровизированный банкет, межвидовая и межпланетная дружба были самым бесцеремонным образом прерваны последним из слезневых магикан, выскочившим ровно на середину коридора. Окосевший от газовой атаки шампанским, волочащий три из сорока лап с пробитым панцирем, в котором торчал кусок патисона, таракан-мутант хотел всего лишь убраться с глаз безжалостных врагов, но не успел. Черная, не слишком элегантная туфелька резко опустилась на хилые тельцы последней составляющей председателя совета. Раздался омерзительный хруст, и алочка поскользнувшись на отполированном гусеницами Кати и Лены полу, рухнуло в объятия Сочинского, который настолько обалдел от буквально свалившегося на него и не снившегося прежде счастья, что чуть не уронил банку с черными мини-дырами. Но Сева оказался на высоте, удержав оба бесценных груза. Через час к сильно уменьшившемуся в размерах во время шелезяканских битв катеру двинулась торжественная процессия. Во главе гордо шествовал Ильин за ним сочинский так и не выпустивший из рук банку с черной икрой доверить кому то другому нести сокровище сева отказался на отрез следом алочка которую младшему лейтенанту пришлось таки под угрозой немедленной и жестокой смерти поставить на пол буквально через несколько секунд рядом с бывшим морпехом кати лена после весьма нежданной однако очень своевременной кончины председателя совета принявший на себя обязанности по руководству экспедиции ботов на шелезяку, но пожелавший лично проводить новую подругу. Роботесса нежно держала Анискину за руку манипулятором, изредка смаргивая длинными стальными ресницами масляные слезы с визоров. При этом движение ресницы громко щелкали, заставляя идущего впереди Сочинского нервно оглядываться и судорожно подскакивать. За четверкой на поскрипывающих гусеницах катилась целая колонна «Валли», нагруженных по самые лицевые панели банками, свертками и бережно упакованными в пупырчатую пленку бутылками, которые Катя и Лена, согласие остальных членов и мозгов совета, разрешила забрать дорогим человеком в качестве вознаграждения за проявленные мужество и героизм по спасению шелезяканцев и уничтожению мерзкого предателя. Остальные боты стояли в дверях огромного полукруглого здания и махали манипуляторами и платочками вслед удаляющимся гостям. Катер «Землян» уже превратился в маленькую, быстро движущуюся по направлению к оставленному на орбите кораблю «Звездочку», а кати лена еще долго стояла, задрав лицевую панель к небесам, и провожала его максимально выдвинутыми визорами, поворачивая их в соответствии с изменяющейся траекторией. Наконец, провода визоров закрутились в совершенно немыслимый узел, а сами окуляры оказались у роботессы где-то в районе нижней спинной части корпуса. Тогда Катя Лена вздохнула и, поскрипывая гусеницами, двинулась домой. Впереди было столько дел. Надо признать, шелезоиды умели делать по-настоящему быстродействующих и многофункциональных роботов. Поэтому роботесса успела переделать все дела до начала банкета, на который имела железобетонное приглашение от боевой подруги. Подобрав шушащую юбку, Она выпустила реактивные дюзы и неспешно, покрывая не более 3000 км в час, полетела догонять ушедший в звездное небо катер. Переноской ценностей в переговорную, где было решено устроить банкет, Анискина руководила лично. Спорить в данном вопросе, равно как и в любом другом, с бывшим морпехом было абсолютно бесполезно, Поэтому капитан с младшим лейтенантом таскали стеклянные банки с ужделенными охами и вздохами рассматривая соленые грузди, маринованные огурчики и прочие дары лунных ботов. Процесс транспортировки происходил безопасно, но значительно медленнее, чем хотелось всему экипажу. Поэтому алочка решила провести оптимизацию производственного процесса. Из трюма звездолета подняли электрокар, снабженный самообучающимся манипулятором для погрузочно-разгрузочных работ. Соблюдая все меры предосторожности, Карр принялся укладывать драгоценные банки в контейнер. Когда самообучение было завершено, и манипулятор вышел на рабочую скорость, тратя на каждую банку не более пяти минут, старший лейтенант достигла критической точки кипения, а Ильин с Сочинским, невинно посвистывая, упорно разглядывали стены помещения, к месту трагедии, скучающей шурша гусеницами, подъехал Айболит-66. На то, чтобы оценить ситуацию, ему потребовалось не более одной сотой микросекунды. Молниеносным движением манипулятор доктора отжал тумблер питания вниз, и кар замер, не донеся сверхмедленный захват до очередной банки. «Смотрите, кто к нам пожаловал!» — воскликнул Айболит, изумленно сверкнув линзой визора за спиной экипажа. Округлившиеся глаза срабатывали безотказно во все времена. Едва головы уставились в другую сторону, Что-то щелкнуло, звякнуло, и космонавтов обдало жарким порывом ветра. Когда попавшийся на старую как мир удочку экипаж недоуменно повернулся к Айболиту, тот уже сидел в кабине электрокара, втягивая в себя 333 нейрохирургических манипулятора, о существовании которых до этой поры не знала ни одна живая душа. «Ах ты гад!» — ругнулся Сева, вспомнив, как добрый доктор разжал манипулятор, выпустив младшего лейтенанта на выходе из транспортника. «Ты же меня тогда спасти мог!» Но его никто не слушал. Все уставились на сверкающие ряды банок, уложенные в контейнер так аккуратно, словно здесь неделю вкалывал маниакально-педантичный перфекционист. Все соленья были расставлены в стройные ряды поротно. Помидоры первым рядом, огурчики вторым, салаты третьим — Потисончики четвертым, баклажанчики — пятым. Дождавшись максимального эффекта, что могли выдать три пары вытаращенных глаз, шестьдесят шестой выжил сцепление и, газанув в пол, умчался на электрокаре, обдав экипаж запахом горелой резины. «Куда катится этот мир?» — вздохнул кто-то сзади. Не вполне пришедший в себя экипаж обернулся. Это была неслышно подъехавшая к ним Катя и Лена. Во взоре роботессы читался немой укор и вселенская скорбь. На ее глазах только что было совершено немыслимое кощунство. Робот управлял другим роботом. Старший лейтенант Анискина, как уже неоднократно говорилось, была не просто женщиной, и даже не просто прекрасной женщиной, но женщиной во всех своих проявлениях. Она лютой ненавистью ненавидела беспорядок не только на борту катера или космолета в целом, но и на банкетном столе в частности. Процесс выбора скатерти для стола занял 30 минут корабельного времени, прежде чем Анискина нашла оптимальное на ее взгляд решение. Мужская часть экипажа охотно согласилась бы и на затрапезную клеенку, и выбор старшего лейтенанта вогнал их в ступор. На гламурно-кутюрном покрывале цвета бешеный баклажан с вкраплениями цвета тела испуганной нимфы не было живого места. Каждый свободный миллиметр тончайшего шелка был занят четырехмерной ручной вышивкой. Мужчин должно было понять и простить им закатывание глаз к потолку. На такое покрывало смотреть было страшно, из боязни дыру проглядеть, а не то что ставить на него локти и другую посуду. Еще час ушел на выбор сервиза, рюмок, бокалов и столовых приборов, причем на попытку Сочинского предложить одноразово-пластмассовый суррогат Анискина так сверкнула очами, что Сева, немедленно осознав степень своего нравственного этикетного падения, рысью рванул за рюмками из криганского хрусталя. Когда в горячке споткнувшись он рухнул на коробку, полную звонких бокалов, кто мысленно поблагодарил воинственных кориганцев за посуду, способную выдержать прямое попадание ракеты типа «Галактика-Галактика». Разумеется, как и всякая другая женщина, Алла всячески отстраняла мужскую, включая Айболита, часть экипажа от процесса накрывания на стол. «Свободны, мальчики!» — отмахнулась Анискина от Аллочка. «Может быть, тебе одну тарелочку с грибочками поближе поставить?» И давай я укропчик в этот салат покрошу. Ее глаза просто-таки лучились от счастья. Бывший морпех находилась на вершине блаженства, художественно расставляя на покрывале, достойным экспонироваться в Третьяковской галерее, хрустальные салатники с фаршированными баклажанами, маринованными белыми грибочками, блестящими от оливкового масла перчиками, пахучим соленым груздем и огурчиками провансаль. Наступление нового ледникового периода «ничего не делания» осознали все. Первым отреагировал 66-й. Врубив пятую передачу, он умчался успокаивать Катю Лену, тихо рыдавшую за дверью после зрелища невиданного глумления над впитанным с первой смазкой первым же законом робототехники планеты Железяка. Ильин, определив, что подготовка марлезонского банкета завершится далеко за полночь, душераздирающе вздохнул, присел за небольшой столик в углу переговорной и начал воять отчет для командования. Дело в высшей степени занудное и тягомотное, исторгавшие из груди отважного капитана тяжкие стоны. А младший лейтенант, не в силах себя превозмочь, незаметно стащил белую булку и спрятался между рядами непочатых банок, где с упоением приступил к намазыванию сливочным маслом добычи, разрезанной вдоль. Когда бутерброд, на который одной только черной икры ушло не меньше трети внешнего долга Нигерии, был почти совсем готов и уже почти даже укушен, Сочинский, вздрагивая всем телом от вожделения, зацепил локтем батарею емкости с солеными груздями. Банки звякнули и покачнулись. Сева поднял глаза и, удерживая бутерброд в зубах, попытался сдержать руками, торсом и головой падающую на него пизанскую грибную башню. У него почти получилось как всегда. Банки с грохотом и звоном, с срикошетив от головы младшего лейтенанта, посыпались на пол. Грохот артиллерийской канонады заставил Ильина подскочить на месте и выронить самопишущий стилус, с помощью которого капитан продирался сквозь дебри канцелярщины. Анискина молча созерцала чудовищно разгромную картину, в эпицентре которой находился Сочинский, восседавший на полу с ножом в правой руке, укропом на ушах и венком из лаврового листа и белых грибов в кудрях. Удерживая бутерброд в толстых губах, он смотрел на Аллочку, как кролик на удава. Сева понимал, что на сей раз однозначно погиб, и что не сможет отвести взгляд от прекрасных очей обожаемой морпеха, которые, как известно, бывшими не бывают. Поскользнувшись на покрытом рыжиками и маслятами полу, Алла коротко выругалась — чем спасла демона разрушения Сочинского от заслуженной смерти. В голове младшего лейтенанта что-то щелкнуло, и он сморгнул. Видя стремительно надвигающуюся Немезиду и осознавая всю тяжесть совершенного проступка, Сева начал порать и отступать в направлении куда подальше, не утруждая себя ни уточнением конечного пункта назначения, ни расчетом траектории движения. За что тут же и поплатился. Причем не он один. Младший лейтенант с разгону врезался собственным тылом в собственного же начальника. По всем законам русского бильярда Ильина мигом ссадила с кресла и закатила в открытую лузу пристенного шкафа для документов. Туда же следом на освободившемся седалище въехал и биток. Наспех, проклеенный моментом шкафчик, не выдержал. Раздался громкий треск, последние рубежи обороны рухнули, и Севу с капитаном похоронила за плинтусом. На голову несчастных обрушилась верхняя полка со стандартной полутонной бумажных отчетов о предыдущих экспедициях. До кучи откуда-то сверху прилетел сделанный из необлегченного металлопластика потолок. Стало темно. — Алла, дорогая, да успокойся! Там еще можно целые банки найти! Глухо, только ради того, чтобы убедиться, что он еще жив, подал голос погребенный заживо Ильин. Как уже говорилось... А Нискина прежде всего была женщиной, и уже потом машиной разрушения, способной голыми руками управиться с батальоном панцирной кавалерии. Поэтому вид сиганувших вниз полок и догнавшего их металлопластика потолочной обшивки слегка растопил сердечную мышцу старшего лейтенанта. Первым она вытащила капитана. Добрую минуту Ильин отплевывался от набившихся в рот отчетов, а отплевавшись, коротко приказал Старлею — Если кому расскажешь, уволю по собственному желанию, а потом разжалую. И, подумав, добавил. Посмертно. Капитана можно было понять. Его писанина доводила руководство до отчаяния. Не раз и не два коллеги слышали, как из-за высоких дверей разносились звериные рыки. Ильин, еще раз такую графомань принесешь, сожрать прикажу, и литературное эссе на тему пищеварительных процессов писать заставлю. И жрать у меня будешь, пока мысли излагать не научишься». «Лаконично и доступно!» Поэтому не было ничего удивительного в том, что Анискин, вытянувшись во фронт и, взяв правой рукой под козырек, пальцами левой обозначила замок молнии, застегивающий рот. Ильин еще раз свирепо взглянул на пока еще старшего лейтенанта и принялся освобождать младшего. Сочинскому повезло больше. Ущерб его самолюбию нанесли только остатки лаврового венка, съехавшего Наталью, и совсем немного измятых отчетов в ушах. В рот ничего не прилетело, поскольку Сева, напрочь лишившееся соображения, все еще держал в зубах слегка надкусанный бутерброд. «Тяжелый случай!» — покачал головой капитан, бережно разжимая окостеневшие в бультерьерской хватке челюсти и выуживая драгоценную закуску. «Так точно, товарищ капитан!» — махнула в сердцах рукой Алла. Она уже давно поняла, что в воспитании Сочинского съели невосполнимые прорехи, зашивать или заштопывать которые было абсолютно бесполезно. — Ты его потом, Сева, докушаешь, — ласково пообещала Анискина младшему лейтенанту. Глядя на севку, полноватого увольня с прилизанными волосами, из которых, капая на розовые уши остатками маринада, торчали пучки укропа, она уже не могла сердиться. Спустя еще сорок минут, которые ушли на вызов автоматического пылесоса и зачистку свинарника, алочка окинув уставленный закусками, деликатесами и запотевшими бутылками стол, добавила финальный штрих — плетеную корзинку, расписанную под хохолому, с нарезанным черным хлебом, и удовлетворенно вздохнула. Капитан и младший лейтенант, приняв вздох за приглашение к столу, рванули было занимать места в портере. Ильин к соленым огурчикам и мясу по-французски, а Сева — к корзинке с недокусанным бутербродом, но были остановлены строгим окриком доброго доктора эболита А руки вы помыли? На его раскрытых манипуляторах лежали тюбики дезинфицирующего средства «Вакуум-101» и пахнущие хлоркой мыла «Микроб.нет». Стоявшая рядом Катя Лена протягивала махровые полотенца. Одно на двоих. Не сказать, чтобы у мужчин был выбор. После окончания процедуры сверхскоростного мытья доктор внимательно просканировал электронным микроскопом руки Ильина и Сочинского на предмет отсутствия бактерий, а затем нехотя распечатал на матричном принтере талончики на обед. Дезинфекция проведена, результат 100%. Когда провакуумированные и продезинфицированные они примчались в переговорную, Аллочка уже восседала за столом, ради торжественного повода освободив командиру место во главе. Айболит спора наполнил стопки. Для ускорения процесса он задействовал одновременно три манипулятора, использовав еще три для подотчетной выдачи дефицитного второго по порядку после черной икры деликатеса — кусочку черного хлеба с салом, присыпанным по краешку перчиком и специями. Ильин поднял рюмку. Ильин поднял рюмку — Сева занес передний резец над глянцевой икрой своего многострадального бутерброда, Айболит принял боевую стойку, готовый подхватить близкую к электронному обмороку кати Лену, которая прежде никогда не видела, как разумные существа закусывают ракетное топливо оружейным припасом. И тут Анискина грохнула. «Босс, а как же тост?» Опешивший капитан, ненавидевший официозные речи на сотую долю процента меньше, чем свои графоманские отчеты, Хотел было возразить, но Алла перебила. Все-таки великое дело провернули, целую цивилизацию спасли. Мы же не Энтерпрайз? У нас такое не каждый день случается. Кэп, ну скажи что-нибудь. Капитан, почувствовавший всю глубину Марианской впадины собственного отчаяния, разумеется, не мог отказать старшему лейтенанту Анискиной. «Просим, просим!» Поддержали ее Айболит с Катей Леной, похлопав в манипуляторы и синхронно запустив фонограмму бурных и продолжительных аплодисментов, переходящих в овации. Ильин вздохнул так тяжко, что закачались тяжелые бархатные гордины под старину, украшавшие иллюминаторы переговорной, и откашлялся. «Друзья, мы с вами — разведчики, исследователи, а не ВВС-галактики, но мы — Победили. Не без потерь, конечно, но мы однозначно молодцы. Если бы я был председателем Всегалактического совета, то выдал бы нам по медали. Алле за мужество и героизм, а также дипломатические таланты и такт в общении с представителями иных цивилизаций. Анискина нехорошо прищурилась, заподозрив в словах босса скрытый сарказм, но на тренировавшемуся в произнесении речей перед ботами капитану удалось сохранить сугубо серьезные и официальные выражения лица. Севе за отменно нестандартную реакцию в форс-мажорных ситуациях. Сочинский выразительно потер загривок, намекая на реакцию товарища на его собственную реакцию в форс-мажорных ситуациях, но Ильин и тут не дрогнул. Нашему отважному робот-доктору... Ну, ему без вопросов надо вручить не медаль, а орден. За все, что он сделал и для экипажа нашего космолета, и для шелезяканцев. В общем, просто за то, что он у нас есть. На этот раз никто, даже самый подозрительный телепат из Всегалактической комиссии «Мир и справедливость во Вселенной» не учуял бы в голосе капитана ни малейшего намека на иронию. Растроганный Айболит подкатил к Ильину и профессионально неуловимым жестом многоопытного официанта VIP-класса Заменил классическую стопку на бокал с плечами, наполненный ракетным топливом. Конечно же, продолжил Илин, ободренный действиями 66-го, награды достойны и наша лунная гостья. За вклад в дело межпланетной дружбы и взаимопонимания, дорогую Кати Лену, непременно стоит представить к большой мехатронной медали. Айболит быстро окинул визором стол И, не найдя для командира бокала внушительнее, надставил имеющийся, приварив к нему стеклянный ободок от медицинской банки. Ну и мне тоже. Тоже медаль. За осуществление руководства и направление отдельных неуправ... простите, ненаправляемых индивидуумов к общей цели. В общем, ребята, даже если нам не дадут орденов и медалей, а мне почему-то кажется, что не дадут, «Мы все равно молодцы! И за это надо выпить!» «Ура!» — поддержала тост алочка поднося стопку к губам. «Мысленно с вами!» — присоединился Айболит-66, ловя падающую в обморок Катю и Лену. «Вздрогнули!» — кивнул Сева, смыкая челюсти. Раздался громкий хлопок, и стало темно. «Кто там светом балуется?» — гаркнул Ильин, автоматически опрокидывая по назначению вожделенный бокал. В рот вместо обжигающего нектара высыпалось немного пыли. Командир поперхнулся и закашлялся. «Да что за дела-то?» — возмутилась откуда-то сбоку Анискина. Наверху замигали лампы дневного света, и Ильин обнаружил себя рядом с Аллой в каком-то пыльном ангаре, державшем в руке ржавую вилку и заплесневелую стопку. «Кэп. — А мы слишком сильно встрогнули, — шепотом спросила бывший морпех, не в силах смириться с выпавшим из реальности банкетом. Их стол, на сооружение которого ушло столько сил и душевных переживаний, бесследно исчез. Нет, в далекие студенческие годы они скину конечно, пытались напоить до беспамятства, но чтобы так, чтобы и хруста огурчика не вспомнить... Ильин подошел к забранному когда-то бархатной шторе иллюминатору и рванул вниз истлевшую ткань. За стеклом виднелась все та же скучная лунная поверхность. Вокруг было пусто и безботно. Лишь ветер гонял по космодрому редкие перекати-поле, дохлопал раскрытыми настежь воротами полусферы. — Да твою дивизию! — заскрежетал зубами капитан, зачем-то принюхиваясь к своему бокалу. Сочинский зараза! Убью! Что? Что вообще случилось? В изумлении поинтересовалась алочка Мне кажется, стараясь, чтобы его голос звучал хоть чуточку тверже, отозвался Ильин, Сочинский банки перепутал. И мы с тобой находимся на Луне будущего, так сказать, семьсот лет спустя. Придушу гада! Где он? Обретя цель в жизни, бывший морпех вышла из шока и завертела головой по сторонам. «Не получится!» — вздохнул капитан, торжественно снимая с головы форменную пилотку. «Его ж поддик, когда он черными дырами поперек стопки закусил, на атомы аннигилировало!» «Ну-ну-ну, не надо преувеличивать!» — раздался спокойный и такой знакомый голос. Заскрипели ржавые створки шлюзовой камеры и в поле зрения Ильина Ионискиной въехал Айболит-66. Не на атомы, конечно, а всего лишь на молекулы. — Бедный, бедный севочка! — в три ручья зарыдала старший лейтенант, разом простив сочинскому загубленный банкет. — И у нас с моей дорогой Катей Леной было 699 лет, 10 месяцев, 3 дня и целых. «Три тысячи часов, чтобы собрать его заново», закончил рапорт, подкативший вплотную доктор. «Так он что, жив?» — встрепенулся командир, закатывая рукава кителя. «Желаете полюбоваться?» — спросил доктор и вывел на визор процесс компиляции сочинского из кучки разноцветных молекул. Видеозапись не упускала ни одной, даже малейшей анатомической подробности — и была столь четкой, что видавшие виды командир со Старлеем дружно посерели лицами, прежде чем у Анискиной предательски дернулась левая бровь. «Хорошо, хорошо!» — глядя на взбледнувших космолетчиков, произнес доктор. «Как скажете! Не буду вас мучить! Сейчас кати Лена с прогулки оригинал приведет!» «Ну-ну!» — хрустнула костяшками Алла, разом забывая о посетившем ее все прощении. — У тебя, док, травматологическое отделение, до которого часа работает. — Севку в обиду не дам, — выпятил бронированную пластину откидного столика 66 шестой. — Я его по молекуле собирал. Столько плазмы на него паршивца извел, что можно было на Луну центральное отопление провести. — Будет вам играться, — незлобливо одернул их командир. Рядом с Айболитом к нему стало возвращаться привычное спокойствие. — Док, а как корабль? — поинтересовался он, оглядывая ржавые шпангоуты ангара. — Починим? — Эту-то рухлить, ткнул гусеницей в обшивку Айболит. Та угрожающе затрещала. — Зачем она вам? — Так домой-то мы думаем возвращаться. — Это уж как захотите, — ответил доктор. — Благодарная цивилизация шелезоидов нам памятник при жизни на планете поставила и новый линкор высшего класса подарила. Где, вы думаете, я младшего лейтенанта собирал? «В этой антисанитарии, что ли?» «Вон он, кораблик наш, на орбите болтается!» И 66-й махнул манипулятором куда-то вверх. Космолетчики дружно задрали головы к потолку, но тут створки шлюзы еще раз скрипнули, и в помещении въехала Катя Лена, ведущая за руку виновника торжества. Одетый в выглаженный матросский костюмчик, свеже свежесобранный сева, вид имел слегка растерянный, но счастливый. В волосах, обильно смазанных сливочным маслом, торчали корочки белой булки, а к верхней губе прилипли кожурки от черных мини-дыр. «Не знаю, правда, как вы с управлением тамошним справитесь», — продолжал доктор, не сводя визора с ржавого потолка. «Оно у них под у -э -э -э заточено Ильин с Аллы переглянулись, синхронно выпустили из рук бесполезную посуду, и, не сговариваясь, молча принялись метелить невинно улыбающегося Сочинского. Вы слушали «Космическую опупею. Населена роботами». Авторы Александр Сержан и Дара. Читал Олег Шубин.